Глава восьмая. Смотритель маяка. Остров не успокаивался всю ночь. Мыс рыбака незаметно сдвинулся дальше в море. Сильное волнение пробегало по скалам точно ряд по темной поверхности воды. Черное озеро все глубже погружалось в скалы. Оно с хрипением втягивалось вниз, внутрь. Волны перехлестывали через перемычку блестящими зелеными водопадами, но не наполняли его. Озеро убегало все дальше, и его черный зеркальный глаз блестел теперь из глубины острова, обрамленной ресницами морской травы. На подветренной стороне сновали туда-сюда у кромки воды кроты и лесные мыши. Песок убегал у них из-под лап, камни тяжело ворочались, обнажая белые корни пескалюбки. На заре остров заснул. Деревья к тому времени успели дойти до скалы, на которой стоял маяк. На месте каменного поля зияла глубокая яма. Целая армия круглых серых булыжников была рассыпана по вереску. Они ждали следующей ночи, чтобы докатиться до маяка. Осенний шторм не утихал. Около семи утра папа пошел проведать лодку. Вода снова поднялась, нескончаемый юго-западный ветер вздымал волны выше прежнего. На дне приключения папа обнаружил рыбака. Тот лежал, скукожившийся и играл с мелкой галькой. Он глянул на папу из-под челки, но не поздоровался. Непривязанное приключение подпрыгивало поднявшись в воде. «Вы что, не видите, что лодка вот-вот унесет?» — сказал папа. «Она же бьется о камень!» «Да вы посмотрите, посмотрите! Тут всего-то и надо! Так нет же! Вылезайте и помогите мне ее вытащить!» Рыбак перебросил ноги в помятых штанах через борт, выскочил на землю и пробормотал, глядя кротко и миролюбиво. «Я никогда не делал ничего дурного. И ничего хорошего тоже!» и папа со злостью вышвырнул лодку из воды в одиночку и, запыхавшись, рухнул на берег. На то немногое, что от него осталось. Разбушевавшееся море, очевидно, собиралось сожрать весь берег и каждую ночь отъедал от него по кусочку. Папа сурово посмотрел на рыбака и спросил. «Вы нашли кофе?» Рыбак только улыбнулся. «Что-то с тобой не так», — проговорил папа себе под нос. Ты как растение или тень, без всякой личности, как будто и на свет не родился. Я родился на свет, — сказал друг рыбак. Завтра у меня день рождения. Папа расхохотался от удивления. Это ты, выходит, помнишь, — проговорил он. День рождения, ну надо же, и сколько тебе стукнет? Но рыбак уже повернулся к нему спиной и медленно побрел вдоль берега. Папа пошел обратно к маяку. Он очень переживал за остров. Где раньше был лес, зияли глубокие ямы. Деревья процарапали на вереске длинные борозды, ползя к маяку. Там они и стояли теперь, сплетясь от ужаса. «Как надо себя вести, если хочешь успокоить остров?» — задумался папа. «Нехорошо, если остров и море станут врагами. Нужно их помирить». Папа остановился. Со скалой под маяком что-то было не так. Теперь он снова заметил это слабое движение. Скала сворачивалась, сморщивалась, как кожа. Несколько серых камушков прокатилось по вереску. Остров проснулся. С похолодевшим от волнения загривком папа прислушался. Слышно было тихое постукивание. Он ощущал его всем телом, оно было повсюду, очень близко. Оно доносилось из-под земли. Папа опустился на вереск и прижал ухо к земле. И услышал, как бьется сердце острова. Далеко внизу, под прибоем, глубоко в недрах земли стучало сердце. Глухо, мягко и ритмично. «Остров живой», — понял папа. «Мой остров такой же живой, как деревья и море. Все живое». Он медленно поднялся. Ползучая елка стелилась по вереску, точно колышущийся зеленый ковер. Папа посторонился, чтобы дать ей дорогу, а потом остановился и застыл. Он видел остров, Живой остров, который съежился на темном морском дне и ужасно боялся моря. Этот страх был опасен. Он мог в любую минуту вырваться, развернуться во весь рост, заметаться вокруг. И кто тогда спасет всех маленьких существ, которые окажутся поблизости? Папа пустился бегом. Он вошел в дом и повесил шляпу на гость. — Что случилось? — спросила мама. — Что-то с лодкой? — Лодку я вытащил на берег, — сказал папа. Семейство не отводило от него глаз, и он добавил, «Завтра у рыбака день рождения». «Да что ты!» — воскликнула мама. «И потому у тебя такой странный вид. Надо обязательно отпраздновать. Подумать только, даже у рыбака есть собственный день рождения». «Вот кому легко подобрать подарок», — сказала Мю. «Пакетик морской травы, клочок мха или капелька воды, а?» «Мю, это нехорошо». — сказала мама. — Очень даже хорошо! — воскликнула Мил. Папа стоял у западного окна и оглядывал остров. Он слышал, как за его спиной семейство обсуждает две насущные проблемы. Как заманить рыбака на маяк и как перетащить ящик виски через залив. Но сам он не мог думать ни о чем, кроме испуганного сердца острова, бьющегося под землей. Ему надо было поговорить об этом с морем. Папа уселся на одинокий выступ и поплыл впереди, на носу своего острова, точно Ростер. Это был тот самый настоящий шторм, о котором мечтал папа. Но все получилось не так, как он думал. Никаких прекрасных пенных жемчужин, не даже восьми баллов по бафорту. Пена отрывалась от волн с порывами ветра и яростным седым дымом носилась над морем, вода надувалась и морщилась, как сердитое лицо. Папа снова настроил голову, В этот раз получилось гораздо легче, и принялся изнутри своей головы разговаривать с Морем так же запросто, как это делали когда-то его предки. «Ты такое большое, что тебя не заботит, какой ты производишь впечатление», — сказал папа Морю. «А это недостойно. Тебе действительно так важно напугать жалкий островок, у которого и без того забот хватает? Тебе бы радоваться, что насмелился забраться так далеко в открытую воду» ведь теперь тебе есть с кем сравнивать свое величие. А что хорошего в том, чтобы остаться без прибоя? Само посуди, здесь всего-то и есть что клочок леса, который за тебя растет в кривь да в кость, и немного скудной земли, с которой ты сметаешь все, до чего дотянешься, до горстка круглых гор, которые ты будешь точить, пока не стучишь окончательно. И у тебя еще хватает совести их всех пугать? Папа наклонился и сурово посмотрел на бушующее море. «Ты не понимаешь одной вещи», — сказал он. «Ты должно заботиться об этом острове. Тебе бы защищать и утешать его, а не кичить своей силой, понимаешь?» Папа прислушался к шторму, но море не умело ему ответить. «Ты так же обходилась и с нами», — продолжал папа. Мучило нас как могло. «Но у тебя ничего не вышло. Мы не сдались. Я изучил тебя вдоль и поперек, и тебе это не понравилось». «Мы все равно продолжали строить, а?» Кстати. Должен признать, что с ящиком виски вышло красиво. Я понял твой намек. Ты умеешь проигрывать. Но отыграться потом на острове — это просто недостойно. И я говорю тебе, это только, ну, почти только потому, что ты мне нравишься. Папа замолчал. Голова у него очень устала. Он прислонился спиной к скале и стал ждать. Море не отвечало. Но вдруг вынесло к берегу блестящую широкую двухдюймовую доску. Папа следил за ней с волнением. Появилась вторая такая же, третья. Похоже, где-то целый корабль, груженный досками. Решил избавиться от своего груза и сбросил его в воду. Папа выбрался на скалу и побежал. Он бежал и смеялся. Море просило прощения. Оно хочет, чтобы они остались. Оно хочет помочь им, чтобы они строили дальше, чтобы у них все получилось и чтобы им было здесь хорошо хотя они и окружены со всех сторон неизменным, неумолимым горизонтом. «Спускайтесь, спускайтесь скорее!» — закричал папа с лестницы. «К нам пригнало доски! Все силы на вылавливание!» Семейство пустилось бежать через остров. Доски подплыли. Они обогнули остров с подветренной стороны и качались теперь в бушующих волнах, тяжелые и недоступные, каждую секунду готовые плыть и обрадовать какие-нибудь другие берега. «Надо было спешить. Морра побери, спешить!» Все очертя голову бросились в море. Никто даже не почувствовал, насколько оно холодное. Наверное, в роду у них был какой-нибудь старый пират, который почуял дромовую наживу и подгонял теперь своих потомков. И им это было необходимо. Они пропитались печалью острова и одиночеством моря и теперь избавлялись от этого бремени, вкладывая его в вылавливание, тоскание и укладывание. Они перекрикивались сквозь шум моря, чтобы не оставалось никаких сомнений, что они живут по-настоящему, на полную катушку, и безоблачное небо по-прежнему сияет над штормовым островом. Вытащить из воды двухдюймовую доску — восхитительно трудное дело. Она качается, она тяжелая от впитавшейся воды. Она может сбить с ног, может налететь вместе с волной внезапно, как таран. Тогда это даже опасно. А когда она, наконец, лежит на берегу, и море ей уже не угрожает, это ценность, которая еще ценнее от того, что украдена. Блестящая, тяжеленная, безупречная доска теплого цвета старой смолы с крестиком на срезе, поставленным прежним владельцем. Ею можно любоваться. Гордо, позавоевательски, уже представляя, с каким звуком входит в нее трехдюймовый гвоздь. «Ветер, наверное, уже девять баллов!» крикнул папа. Он перевел дух и посмотрел на море. «Ладно», — сказал он, — «теперь мы с тобой в расчете». Перетаскав доски на сушу, все отправились домой варить уху. Когда они вышли на открытое место, ветер набросился на них, как живой. Мю едва устоял на ногах. Мама по дороге остановилась посмотреть на свой сад, который заполнили испуганные ползучие елки. Она опустилась на колени и подсунула морду под ветки. «Как там яблоня? Растет?» спросил Муми-тролль. «Думаешь, я совсем дурочка?» засмеялась мама. «Пройдет еще не один десяток лет, прежде чем она станет похожа на дерево. Я просто подбодрила ее немножко». Она оглядела засохшие кусты шиповника и подумала. «Глупо было высаживать их здесь. Хорошо, что их осталось еще много. Целый остров. Просто, наверное, природа — это красивее, чем сад». Папа затащил несколько досок на маяк и достал ящик с инструментами. «Я знаю, что сырое дерево потом усыхает», — сказал он, — «но мне некогда ждать, что если кухонный шкафчик будет с трещинами». «Да, пускай», — ответила мама. «Сколачивай на здоровье. За работу надо браться тогда, когда хочется». Мама в этот день не рисовала. Она выстрогивала палочки для вьющихся растений и прибиралась в ящиках комода. Даже в ящике смотрителя маяка. Мумитроль рисовал. Он точно представлял, как должна выглядеть его хижина. Химический карандаш почти кончился, но Мумитроль чувствовал, что море принесет им новый, как только понадобится. К вечеру все подустали и почти не разговаривали, и в комнате воцарилась спокойная тишина. Море ритмично билось, небо было белым, отмытым до дочиста. Малышка Мю заснула на теплой плите. Мама глянула на остальных и подошла к своей картине. Приложила лапу к стволу яблони. Ничего не произошло. Это была просто стена, красивая отштукатуренная стенка. «Я только хотела проверить», — подумала мама. «Так и есть. Я не могу туда попасть, потому что больше не тоскую по дому». В сумерках мумитроль пошел заправить фонарь. Канистра лежала под лестницей, рядом с рваными сетями митроль поставил бачок фонаря под ее носик и открутил пробку. Канистра глухо стукнула, когда он поднял и наклонил ее. Она была гулкая, пустая. Митроль ждал. Потряс немного. Потом он поставил канистру на место и долго смотрел в землю. Керосина больше не было. Кончился. Фонарь каждый вечер зажигали на маяке, каждую ночь для моря, да еще мю вылило несколько литров на муравьев. Конечно. Но что теперь делать? Что скажет Морра? Мумитроль боялся даже вообразить, как она расстроится. Он сел на ступеньки и закрыл морду лапами. Он чувствовал себя так, будто предал друга. "Точно пустая", спросила мама, встряхнув фонарь. Они допили чай, в окнах начало темнеть. "Совсем пустая", горестно подтвердил Мумитроль. "Видимо, канистра протекает", сказал папа. "Прожавело. Не может быть, чтобы мы извели столько керосина?" Мама вздохнула. «Придется обойтись светом от печи!» Сказала она. «У нас осталось всего три свечки, и их надо приберечь для день рожденного торта». Она подбросила дров и оставила открытой дверцу печи. Огонь горел, весело потрескивая. Семейство подтащило ближе ящики и уселось возле печи полукругом. Ветер время от времени взвывал в трубе, точно музыка, мрачная и одинокая. «Что там на улице?» — спросила мама. «Я тебе скажу, что там», — ответил папа. «Остров укладывается спать, Обещаю, что он уляжется и уснет примерно в одно время с нами». Мама рассмеялась, а потом сказала задумчиво. «Знаете, мне здесь все время кажется, что мы выбрались на пикник. В том смысле, что все по-другому, непривычно. Как будто у нас все время воскресенье». «Мне хотелось бы только понять, это плохо?» Остальные ждали. «Потому что нельзя же все время быть на пикнике!» Неуверенно продолжала мама. «Должен же он когда-нибудь кончиться. Я боюсь, что вдруг снова наступит понедельник, и я уже не смогу поверить, что все это было правдой». Она замолчала и с сомнением посмотрела на Муми-папу. «Конечно же, это правда!» Недоуменно воскликнул папа. Это же замечательно. В воскресенье каждый день. Этого мы и добивались. Вы вообще о чем? Спросила Мю. Мумитроль вытянул лапы. Комната вдруг показалась ему тесной. Он не мог думать ни о чем, кроме морры. Я пойду прогуляюсь, сказал он. Все посмотрели на него. Да, пойду глотну немножко свежего воздуха, нетерпеливо повторил Муметроль. Не хочется сидеть и болтать, хочется подвигаться. — Послушай-ка, — начал папа, но мама сказала, — пусть идет. — Что это с ним? — спросил папа, когда мумитроль ушел. — Ему стало тесно с нами, — сказала мама. — Он пока сам не понимает, а ты все думаешь, что он еще малыш. — А кто же он? — удивился папа. — Конечно, малыш. Мама засмеялась и пошуровала в печи. С печкой и правда оказалась гораздо уютнее, чем со свечей. Морро ждала на песке. Мумитроль пришел к ней без фонаря. Он остановился возле лодки и посмотрел на Морро. Он ничего не мог поделать. Под землей билось испуганное сердце острова. Ночь полнилась переменами. Он слышал, как жалобным шепотом бредут по острову деревья и камни, но и с этим ничего поделать не мог. И вдруг Морро запела. Она пела свою песню радости и колыхалась туда-сюда, размахивая юбками. Она топталась на песке и всем своим видом выражала радость от того, что Мумитроль пришел. Мумитроль удивленно шагнул вперед. Не оставалось никаких сомнений в том, что Морра рада его видеть. Морре не нужен был фонарь. Она радовалась, что Мумитроль пришел повидаться. Все то время, пока Морра танцевала, Мумитроль стоял неподвижно. Когда она... Убрела по берегу прочь, он проводил ее взглядом, потом вышел на песок и ощупал его. Льда больше не было. Песок был самый обычный, как будто по нему и не топталась морра. Мумитруль прислушался, но услышал только плеск прибоя. Похоже, остров заснул, погрузился вдруг в глубокий сон. митроль пошел домой. Остальные уже улеглись. В печи догорали угли. Он забрался в кровать и свернулся клубочком. Что она сказала? Шепнула Мил. Обрадовалась, шепнул в ответ муттрой. Она вообще не заметила разницы. Утром в день рождения рыбака небо было все таким же ясным. Юго-западный ветер ничуть не стих. Давайте, сказал папа, у нас снова все хорошо. Мама высунула морду из-под одеяла. Знаю, сказала она. Ничего ты не знаешь. Гордо воскликнул папа. Остров успокоился, он больше не боится. Кусты разошлись по домам, а деревья поспевают за ними за всех сил. Ну, что скажешь?» «Неужели? Как замечательно!» Мама села в кровати. «Было бы сложновато праздновать день рождения, когда все деревья все время путаются под ногами. А представь, сколько они натащили бы мусора!» Она подумала еще секунду и добавила. «Надо посмотреть, они вернутся на старые места или будут искать новые, раз уж пустились в путь!» Когда они определятся, я подложу корням немного водорослей. Вот вы буржуи! — воскликнула Мю. Она стояла на окне и разочарованно выглядывала наружу. Опять все будет как обычно. А я надеялась, что остров утонет или куда-нибудь уплывет или взлетит. Никогда-то не случается ничего интересного. Она с упреком посмотрела на муми -троля. Тот поймал ее взгляд и засмеялся. Вот именно! — сказал он. Не каждому по силу в одиночку вернуть на место целый лес». «Вот-вот», — довольно подхватил папа. «Далеко не каждому, а приятнее всего, когда об этом знаешь только ты сам». «У некоторых слишком хорошее настроение», — заметила Мил. «А лучше бы эти некоторые присмотрели за своим ящиком виски». Папа с мумитролем бросились к окну. Ящик по-прежнему был на мысу, зато мыс отодвинулся на приличное расстояние. «Кофе я допью потом», — торопливо сказал папа, надевая шляпу. «Надо проверить уровень воды». «Будь добр, проверь заодно рыбака», — попросила мама. «Его надо заранее пригласить». «Неправда!» — крикнула Мю папе вслед. «А то вдруг сегодняшний вечер у него уже занят». Но рыбак исчез. Наверное, прятался в лесу. Сидел себе там тихонько и думал. «Ну вот, сегодня у меня день рождения». Стол был готов. На нем красовались три свечки, с потолка свисали рябиновые и можжевеловые ветки. Мюна ломала большую лохматую охапку шиповника. Ты чего притих? спросила она. Думаю, ответил мумитроль. Он обкладывал маленькими белыми камушками торт. Как тебе удалось ее отдать? С любопытством спросила Мю. Я хотела утром на берег, песок совсем не замерз. Откуда я знаю, сказал мумитроль, покраснев. Ты ведь никому не расскажешь. — Ха! Думаешь, я такое трепло? Меня не настолько интересуют чужие тайны, чтобы их выбалтывать. К тому же все тайное рано или поздно становится явным. Уж поверь мне, на этом острове хватает тайн, и я знаю их все. Мюза смеялась противным смехом и убежала. Папа, запыхавшись, поднялся по лестнице с охапкой дров. — Твоя мама совершенно не умеет пользоваться топором, — сказал он. А вот пилят неплохо. Придется, видимо, расширить лесопилку, чтобы мы могли работать одновременно». Он свалил дрова у печи и спросил. «Что если я подарю рыбаку свою черную шляпу? Мне что-то разонравились в цилиндре». «Подари», — ответил ему метроль. «У тебя ведь есть шляпа-смотрителя маяка». Папа кивнул и полез в башню за оберточной бумагой. Он приподнял с газовых баллонов пустой ящик и вдруг остановился. На стене было стихотворение, которого папа раньше не замечал. Знакомым почерком, похожим на сорочьи следы Сегодня 3 октября, день моего рождения, но гость не ждите, не придет, и лишь зюет вест ревмя ревет сред вечного дождения. А ведь это сегодня? С изумлением понял папа. Смотрите ли мой катош день рождения 3 октября. Очень, очень странно. Он прихватил немного бумаги и полез по приставной лестнице. Остальные все еще обсуждали, как заманить рыбака на маяк. «Ни за что не придет», — заявила Мю. «Он боится маяка. Всегда делает большой круг, чтобы даже мимо не проходить». «Может, пообещать ему что-нибудь?» — предложил ему метроль. «Что у нас есть красивого? Или давайте ему споем?» «Иди ты лесом!» — отмахнулась Мю. «Тогда он точно сбежит!» Мама встала и решительно подошла к двери. Нет, уж знаете что? сказала она. Я сейчас пойду и приглашу этого бедного отшельника к нам так, как было принято в старые добрые времена. Пусть только Мю вытащит его из чаще. Когда они подошли, рыбак сидел на краю леса с анютиными глазками в волосах. Он тут же встал и выжидательно посмотрел на них. Примите мои поздравления! И мама сделала реверанс. Рыбак серьезно кивнул. «Вы первая, кто вспомнил о моем дне рождения», — проговорил он. «Какая честь!» «Мы хотим пригласить вас к нам на небольшое торжество», — продолжила мама. «В маяк?» — рыбак сморщился. «Я не хочу». «Послушайте», — спокойно сказала мама. «Вам не обязательно даже смотреть на маяк. Закройте глаза и дайте мне лапу. Мю, беги поставь на огонь кофе и зажги свечи». Рыбак крепко зажмурился и протянул руку. Мама приняла ее и осторожно повела рыбака через вереск к маяку. «Здесь высокая ступенька», — предупредила она. «Я знаю», — ответил рыбак. Услышав скрип двери, рыбак съежился и не захотел идти дальше. «У нас есть торт. Мы там все украсили», — сказала мама. «И приготовили подарки». Она перевела рыбака через порог, и они стали медленно подниматься по лестнице. Зюит Вест над башней и иногда взлывал где-то в разбитом окне. Мама почувствовала, что рука у рыбака дрожит, и сказала, «Это не опасно. Это только так кажется. Скоро уже придем». Она распахнула дверь в комнату и воскликнула, «Вот теперь смотрите». Рыбак открыл глаза. Свечи горели, хотя еще не стемнело. Праздничный стол был великолепен. белый скатерть, зеленые ветки по углам. Семейство стояло вокруг в ожидании. Рыбак посмотрел на торт. «У нас только три свечки», — проговорила мама извиняющимся тоном. «Сколько же вам лет?» «Не помню», — пробормотал рыбак. Взгляд его скользил испуганно от окна к окну и наверх к люку в потолке. «С днем рождения», — сказал папа. «Садитесь, будьте добры». Но рыбак не сел, а наоборот, подвинулся поближе к двери. Да сядь уже, как все, вдруг истерически хихикнула Мю. Рыбак так испугался, что подошел к столу и уселся, и не успела напомниться, как мама уже разлила кофе, а кто-то развернул шляпу и надел на его лохматую голову. Рыбак сидел тихо, пытаясь разглядеть шляпу из-под полей. Кофе он не хотел. Может, немножко морской травы? предложила Мю и вручил ему подарок, завернутый в красную бумагу. «Можешь съесть ее сама», — вежливо ответил рыбак. И все покатились со смеху, что рыбаку удалось сказать что-то настолько уместное. Кофепития сразу утратила всю свою торжественность. Рыбака оставили в покое и принялись болтать о шторме и острове, который, наконец, помирился с морем и заснул. Рыбак решился попробовать кофе и скривился. Потом бросил в чашку восемь кусков сахара И тогда выпил все одним глотком. Потом он развернул сверток мумитроля. Там были подарки, которые забыла на песке морская лошадка. Кусочки стекла, камушки и четыре медных грузила. Рыбак посмотрел на грузило долгим взглядом и сказал «Ха». Потом он открыл последний подарок, достал оттуда ракушку, на которой было написано «Сувенир западного побережья» и сказал «Ха» два раза. Она была самая красивая, — объяснила мама. Море вынесло ее на песок. «Да», — сказал рыбак и посмотрел на нижний ящик комода. Он встал и медленно подошел к комоду. Семейство наблюдало за ним с интересом и удивлением. Он даже не поблагодарил за подарки. Наступали сумерки, только маленькое закатное пятно подрагивало на ветвях яблони. Свечи все горели. Рыбак заметил на комоде птичье гнездо. «Оно должно быть в трубе над заслонкой», — сурово сказал он. «Оно лежало там много лет». «Мы собирались повесить его за окно», — оправдывалась мама. «Просто пока не дошли руки, сделать для него полочку». Рыбак стоял перед комодом и смотрел в зеркало. Он осмотрел папину шляпу и долго вглядывался в собственную растерянную физиономию. Потом взгляд его скользнул к разложенному на картонке пазлу. Он взял кусочек, И вставил его на место. И начал быстро вставлять один за другим. Семейство вышло из-за стола и столпилось за его спиной. Картина была готова. На ней были птицы и маяк. Птицы летели прямо на свет. Рыбак повернулся и посмотрел на папу. «Я вспомнил», — сказал он. «Это не та шляпа». Он снял свою шляпу и протянул ее папе. В оцарившейся тишине джентльмены обменялись шляпами. «Смотритель маяка вернулся!» Он застегнул свою вельветовую курточку и подтянул штаны. Потом поглядел на чашку и спросил. «Можно еще немножко кофе?» Мама метнулась к печке. Они снова селись за стол, но разговор не клеился. Смотритель маяка ел торт, а семейство робко наблюдало. «Я тут немножко порисовала?» сказала мама застенчиво. «Я заметил», сказал смотритель маяка. «Сухопутный пейзаж, но для разнообразия даже приятно. И нарисовано хорошо. А что будет на другой половине стены?» «Я собиралась нарисовать там карту», — ответила мама. «Карту острова и рифов. И отметить на ней все мели и, может быть, глубину моря. Мой муж большой специалист по измерению глубин». Смотритель маяка уважительно кивнул. Папа просиял, но все еще не знал, что сказать. Мю, страшно довольная, переводила блестящие глаза с одного на другого и сидела с таким видом, будто вот-вот ляпнет что-нибудь неприличное, но пока молчала. Две свечки догорели и закапали торт. На улице стемнело, шторм все носился над островом, но в комнате воцарился покой. Редкий гость на семейных торжествах. Мумитруль вдруг вспомнил про Морру, теперь уже без ощущения неисполненного долга. «Они еще увидятся, само собой», Но это перестало быть таким уж обязательным. Почему-то Мумитруль знал, Морра больше не боится, что он ее бросит. Наконец папа заговорил. «Слушай-ка», сказал он, «у меня на твоем мысу остался ящик виски. Как думаешь, ветер стихнет?» «Ну...» отозвался смотритель. «Уж если подозрит вес, то это может длиться неделями, сам знаешь. Думаю, с ящиком ничего не случится. Чуть позже пойду принюхаюсь к погоде», сказал папа, зажигая трубку. «Как по-твоему...» «Можно оставить лодку как есть?» «Можно. Сейчас на Волоне, навряд ли вода еще поднимется». Догорела и третья свеча, и теперь только отблеск пламени на полу освещал комнату. «Я постирала простыни», — сказала мама. «А тени и так были чистые. Кровать на прежнем месте». «Спасибо, спасибо», — кивнул смотритель маяка, поднимаясь из-за стола. «Но, пожалуй, сегодня я переночую наверху, в башне». Они пожелали друг другу спокойной ночи. «Пойдем, сходим на мыс», — предложил папа. Мумитроль кивнул. Когда папа с Мумитролем вышли на скалу, на юго-востоке уже проступил тонкий серпик луны. Начинался новый месяц, и новая луна готовилась освещать все более темные осенние дни. Они спустились в вереск. — Пап, знаешь, — сказал Мумитроль, — не надо кое-что сделать на берегу, кое-кого повидать. Ах, вот как, сказал папа. Что ж, тогда до завтра. Пока, сказал метроль. Папа продолжил свой путь уже почти забыв про ящик виски. Мы с там, мы тут, какая разница, когда он у тебя не единственный. Папа подошел к воде и остановился у кромки прибоя. Там волна за волной катилась его море, шумное, горделивое, спокойное и бурное. Папа выбросил из головы все мысли и просто почувствовал себя живым, целиком и полностью, от кончика хвоста до ушей. Оглянувшись на свой остров, папа увидел белый свет. Свет долетал над морем до пустого горизонта и возвращался оттуда длинными мерными волнами. Маяк горел снова.